Какого цвета – то тайное, что исходит из нашего сердца? Цвет – один из языков надземных миров. Какого цвета бывают мысли-образы? Красный цвет – это какой? Сколько ты знаешь цветов и оттенков? Видеть излучение человека еще не значит видеть правильно. Предъявите паспорт вашей ауры. Дополнение к предыдущей беседе В предыдущей беседе было сказано, что окраска искусственного элементала зависит от качества мыслей, желаний и чувств от того, какая природа породила мыслеобраз высшая или низшая. Но представим на минуту мысли и чувства, которые вызывают, допустим, чувство любви у миллиардов людей разного возраста, разного уровня сознания, разной степени утонченности чувствований, разного характера, разного представления о любви и так далее. Допустим, нам скажут, что мысль о любви, чувство любви порождает изумительного цвета утренней зари мысли-образ. Но неужели мы... Согласимся, что глубокое, растущее с годами чувство любви, неразрывное с чувством взаимной преданности и самоотречения, будет схоже со страстным чувством человека, любовь которого вспыхивает, но вскоре гаснет, сменяясь разочарованием и скукой, толкающим человека на поиски нового объекта любви, который также вскоре сменится». И неужели же будет такого же нежного и изумительного цвета утренней зари сильная любовь, но смешанная со столь же сильной ревностью, затмившей рассудок, какую нам продемонстрировал, например, шекспировский отелло, венецианский мавр, убивший свою невиновную супругу Дездемону? Мыслеобразы, создаваемые даже чувством под одним названием, бесчисленны, потому что диапазон чувствований, даже схожего по силе чувства или желания у каждого человека, индивидуален, поэтому и цвет мыслеобраза при этом будет разным и по интенсивности, градации которой затеряется в беспредельности, и по чистоте цвета или оттенка, предела которым также нет. Любовь истинная, в основе которой беззаветная преданность, нежность, самоотвержение рождает мыслеобразы чистейшего карминного цвета, от бесчисленных нежнейших розовых оттенков, напоминающих первые лучи восходящей зари и звучащих, словно хрустальные колокольчики, до торжествующих могучих аккордов насыщенных рубиновых цветов и оттенков. Мысли, образы, рожденные истинной любовью, распространяются в пространстве чудесными чистейшими цветовыми волнами, благодатно действуя не только на того, кому направлено чувство, но благотворно сказываясь на всей окружающей среде. Кстати, такой же прекрасный розовый цвет зари и у всех охраняющих элементалов, которых иногда отождествляют с ангелами-хранителями. Но разве чувство самоотверженной любви автоматически не заряжается и сильнейшим охранительным импульсом? А потому оно вполне может быть названо ангелом-хранителем. Тут можем заметить также, что очень похожую, прекрасную розовую ауру может иметь также человек справедливый, милосердный, но одновременно суровый и строгий. Грязно-малиновые тяжелые цвета сопровождают животное чувство, сексуальные страсти и те мысли и чувства, которые в деградирующем обществе духовно неразвитые люди именуют пошлым выражением «заниматься любовью» и которые не имеют никакого отношения к истинному чувству любви. Чувство любви ревнивой порождает элементалы тускло-зеленого цвета, а так как такая любовь всегда сопровождается эгоизмом, то к этим элементалам присоединятся и элементалы, окрашенные в кричащий розовый цвет, смешанный с грязно-коричневым цветом. Редкая, пока бесстрастная любовь, любовь духовная – это пламя белого цвета, но это пламя вовсе не холодное – Оно много сильнее кричаще красного огня страстной любви, которое может сжечь человек. Но белое пламя не загрязнено животными качествами, страстями. Это совершенно другой огонь, не гаснущий, не обжигающий, возносящий к блаженству высших миров». Это духовное чувство синтез. Такая любовь вполне может содержать и сексуальный аспект, но, как правило, она обходится без этого компонента, если только не возникает необходимости в деторождении. Белый цвет содержит в себе все цвета, Так и пламенный восторг белого пламени духовной любви вбирает все оттенки высочайших чувств и будет всегда неразрывен с чувством постоянства, преданности, самоотречения, самопожертвования, самозабвения, ответственности, нежности и так далее. И уж если не счесть сочетаний цветов и оттенков палитры даже земной природы, то тем более бесчисленны цвета и оттенки природы надземной тонкой. Цвет – один из языков надземных миров. Но кто из нас, людей обычных, сегодня способен понимать язык цвета? В будущем, конечно, человечество начнет осваивать язык и цвета, и звука, и запаха. Но пока прежде чем вообще что-либо говорить о цветовых характеристиках мыслеобразов и нашей ауры, спросим себя «А сколько я вообще знаю цветов и оттенков?» Поразмыслим, подсчитаем и признаемся со стыдом, что знаем чрезвычайно мало, можно сказать «почти ничего». Вот мы нашли сведения в сокровенном учении, что такие цвета, как красный, зеленый, оранжевый и красно-фиолетовый, это цвета, принадлежащие нашей личности, носителю животной души, нише четверицы. Но что из того? Или мы знаем, о каком именно красном цвете идет речь? Проделаем такой опыт. Возьмем, к примеру, 30-40 бумажных образцов красного цвета и попросим, чтобы ученики или маститые ученые здесь это не имеет значения входили в класс по одному и указывали на тот образец который по их мнению наиболее точно соответствует красному цвету можно не сомневаться что почти каждый укажет на свой красный мало у кого из нас с детства глаз воспитан на природной цветовой гамме, потому что мало кто каждый день смотрит на неповторяющиеся краски зари, создающие умоповрачительное сочетание цветов и оттенков, а потому мы не можем не назвать, не узнать большинство оттенков одного и того же цвета. Это очень большое упущение в развитии. Но вот многие японские школьники XX века могли назвать и узнать уже до четырехсот, различных цветов и оттенков, а кашмирские ткачи Индии ошарашили бы самых известных европейских художников, назвав до трехсот оттенков черного цвета, а эскимосы знают почти столько же оттенков белого цвета, цвета снега. Говорить об оттенках и цветовых сочетаниях мыслеобразов то же самое, что пытаться передать словами форму и цвет музыкальных образов, Можно передать и то примитивно только общее ощущение от цветовой палитры и примитивное описание ее. Что же касается описания внешнего облика конкретного мыслеобраза, то здесь следует иметь в виду, что словесный портрет, даже если бы он был описан классиком, все равно будет лишь условным описанием, слабой тенью истинного облика искусственного элементала. Некоторые люди видят человеческие излучения, но излучение есть как у физической оболочки, так и у тонкой. Кто скажет, что они видят? К тому же исключительные люди видят правильно, то есть видят именно те цвета ауры, которыми она окрашена. Остальные видят цвета искаженными, но видеть еще не значит уметь читать ауру. Прочесть цвета и сочетание оттенков ауры может только посвященный. В пуру юности пишущие эти строки современная наука еще не признавала даже само слово аура. Поэтому к началу XXI века ее накопления об этих сокровенных излучениях всего сущего, прежде всего излучения человека, были микроскопическими. Но если ученые внимательно и последовательно начнут изучать книги учения живой этики, они получат об Ауре достаточно представлений, чтобы проводить исследования ее законов в правильном направлении. «Аура», — поясняет великий учитель, — Это электромагнитное поле тонких и тончайших энергий, действующих в нашей сущности. При возрастающей духовности, а это значит при утончении чувствований и мыслей, электромагнитное поле человека меняется даже внешне, изменяются чистота, а следовательно и качество, цвета, яркость излучения, их размер и сила воздействия на окружающую среду и людей». Аура, говорит великий учитель, это синтез всех энергий, выявленных из сердца, солнечного сплетения и всех нервных центров чакр, центров космического сознания. Если иной экстрасенс дает описание нашей ауры или мысли-образа, если он его и в самом деле увидел, что большая редкость, то надо знать одну чрезвычайно важную деталь – Экстрасенс смотрит на нас через свою ауру. В таком случае он не увидит то, что есть на самом деле. Примечание. Экстрасенсори персепшн – сверхчувствительное восприятие. Это название в XIX веке дал своим опытом профессор Рейн из университета Дьюка. Древнему понятию западная наука в который раз предпочла свое название, иначе кто же поверит, что она в который раз изобретает колесо? Это новый нос на старом лице, как однажды заметила Блаватская. Так и мисмеризм был не принят наукой, пока его не заменили на понятие гипнотизм. Тоже можно сказать об астрологии, ставшей космобиоритмикой, Хиромантии, превратившейся в дермантоглифику, способность предсказывать события стала футурологией и так далее. Очень трудно уходящей расе, порабощенной гордыней и самомнением, признать превосходство древних ученых. Прежде чем экстрасенс научится читать ауру, он должен научиться полностью контролировать все свои оболочки земную, астральную и ментальную, для того, чтобы освободить свое сознание от всего внешнего, временного, приходящего, то есть должен будет полностью отвергнуть себя». Только в том случае он увидит настоящую окраску чужого элементала и ауры, если его собственная аура абсолютно чиста, как горный хрусталь, а это будет означать, что его излучение уже не содержит частиц низшей природы, которые всегда ауру загрязняют. И само собой разумеется, что такой человек должен знать сокровенное, психическое значение цвета. К тому же следует знать, что важен не сам цвет – Подчеркнем главное, важно качество цвета, но качество распознавания цвета под силу только адепту света. Все чистые цвета палитры могут быть прекрасны, но цвет алый – сатанинский цвет, однако от него, от этого цвета зловещего дьявольского пламени, нужно уметь отличить звонкий, прозрачный, приятный, алый цвет утренней зари. Владыка Шамбалы в первой книге учения живой этики «Листы сада моря зов» декабрь 2, 1921 говорит, что его избранные ученики побеждают алое пламя синим лучом. «Синий луч», — поясняет Владыка, — «тушит пламя. Можете воздвигнуть храм энергии синего луча и алую тучу истребите лучшие всходы в вас». Постепенно в человечестве будет становиться все больше людей, которым уже не нужно доказывать, что земные цвета – это вовсе не цвета тонкого мира. Примечание. В связи с этим, заметим, что Елена Ивановна Рерих как-то призналась своему учителю, владыке Шамбалы, что она не видела в земном мире ни одного лилового и фиолетового цвета, который был бы ей приятен. А ведь у Елены Ивановны аура была изумительной красоты фиолетового цвета. Но будем знать, что наше общепринятое представление о фиолетовом цвете вообще не соответствует тому, который учитель называет пурпуром космического звучания. Не нужно принимать всерьез экстрасенсов, утверждающих, что у вас такая-то аура, однако к ней нужно прибавить такой-то цвет для удачи в делах или усилить такой-то цвет для сохранения здоровья или заверяющих доверчивых людей, что они способны по ауре диагностировать карму и даже исправлять ее, а также чистить чакры. Когда мы слышим название цвета, в нашем представлении он, скорее всего, будет не таким, как у нашего друга. Поэтому согласимся с тем, что если нам предоставляется возможность узнать из разных источников кое-что об окраске некоторых искусственных элементалов, будем считать это очень относительным, скорее общим представлением. Но что можем знать совершенно определенно. Совершенно определенно можно знать, что люди, неразвитые в умственно-психическом и духовном отношении, всегда производят на свет мыслеобразы расплывчатых форм и тусклых грязных цветов и оттенков. Чувство скупости, жадности вылетает в пространство элементалами, окрашенными в грязно-коричневую гамму. Мы также можем быть убеждены в том, что человеческий страх порождает сущности различных гнетущих серых мышиного цвета тонов. Также будем знать, что если цветовые вибрации каких-либо двух близко соприкасающихся друг с другом людей и даже вещей не сгармонизированы, то нет никаких шансов на существование мира и гармонии между ними, если только люди не смогут нейтрализовать, Эти – негармоничные вибрации. Но если не уметь различать палитру цветов и оттенков, хотя бы так, как различают оттенки черного цвета кашмирские ткачи, то очень легко можно спутать с прекрасным, чисто красным цветом знамени Спасителя сатанинский зловеще-алый цвет или кричащий красный или тяжелый красный цвет огня сильных астральных страстей животной души. Владыка Шамбалы в книге «Община» Ургинского издания 2.6.3 говорит «Красный цвет является символом твердости стремления уничтожить различия рас. Кровь едино течет, и внешний мир не будет больше разделяем расами первичных формаций. Потому красно знамя века Майтреи». Примечание. Третья книга учения живой этики. Община» впервые была издана в начале 1927 года в Монголии, в Урге. Так в то время называлась ее столица Улан-Батор. Второе издание «Общины. Дополненное и несколько переработанное» вышло на русском языке в столице Латвии, Риги, в 1936 году. Однако на обложке был указан 1926 год, год, когда книга уже была собрана. Еленой Рерих и подготовлена к печати. Поэтому в московском издании книг «Учения» МЦР дается сноска, что в книгах указываются именно годы написания книг, которые могут совпадать, а могут и не совпадать с годом первого издания. В отличие от монгольского, в рижском издании ненавистное на западе слово «коммунист» от французского слова «коммуна» По решению учителя было заменено менее пугающим русским аналогом «общинник», именно так переводится коммуна – «община». По той же политической причине из западноевропейского, рижского издания было исключено и имя Владимира Ильича Ленина, которому отношение на сокровенном Востоке было прямо противоположным тому, которое было на капиталистическом Западе. Владыка Шамбалы знал, должно пройти еще немало времени, чтобы можно было открыть человечеству страницы сокровенной истории России. Как правило, такая история неведома обычным историкам, потому и не совпадает с общеизвестной, приходящей, постоянно приспосабливаемой историками и политиками к конкретному времени. Великие учителя говорят, до срока сужденное должно быть сокрыто. Тот, кто читает тайную доктрину, не мог не заметить, что даже в 1888 году Блаватская, касаясь истории разных народов, все еще не упоминает Россию, страну, расположенную на огромном евразийском пространстве, будто такой страны вообще не существует в мире. Причина та же – сокрытие до срока значения данного народа и страны. Конец примечания в раздражающие, нечистые красные цвета широкой гаммы, от кирпично-красного до кричащей яркой киновари, окрашиваются элементалы, порожденные гневом. Но кто не знает, что гнев бывает разный. Есть гнев злобный, но есть и гнев благородный. Конечно же, при этом и элементалы будут иметь разную форму и разную окраску. Гнев яростный, Вызванный злобой и ненавистью, рождает мыслеобразы грязно-красного цвета, которые зловеще вспыхивают из темно-коричневых сгустков, похожих на облака. Не умея различать оттенки, можно даже великого учителя, прекрасно умеющего владеть собой, назвать раздраженным, гневливым, а то и жестоким человеком. Какое пламя бушевало вокруг Христа, когда он, сделав бичи из веревок, стал в храме хлестать им скота-торговцев и заодно опрокидывал столы ростовщиков? Да, дух Христа был возмущен, потому что великий учитель видел, насколько исказились заветы древних пророков, что даже храм, даже в буквальном понимании, стал домом торговли и вертепом разбойников. Примечание. Но в сокровенном аспекте храм – это плоть, тело человеческое. Без плоти в плотном мире душа-дух не может жить. Когда Христос сказал «разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его», Великий Учитель говорил о своем теле, как храме духа. Метафорический образ тела, названного «домом торговли», И вертепом разбойников характеризует земного человека, отекченного страстями, жаждой наживы, преступными наклонностями и другими отрицательными качествами. Конец примечания. Но, несмотря на такую картину, если возьмем данный евангельский эпизод буквально, и храм воспримем именно как храм, здание для духовных собеседований, аура Христа, хлещущего торговцев бичом, была, как всегда, огненно прекрасная чиста, ибо в естестве Христа вообще не было элементов низшей природы. Поэтому любое возмущение его огненного духа – это вовсе не приступ злобы – Ни ненависть, ни жестокость, ни раздражение. Благородная ярость и суровость учителя не имеют ничего общего с вышеназванными качествами. Суровость, не жестокость. Суровость и милосердие, говорится в учении живой этики, это синонимы. Разве мать, иногда строго наказывая своего ребенка за провинность, испытывает к нему ненависть? Мать знает или интуитивно чувствует, к чему может привести недостойный проступок ребенка, если его сурово не пресечь в самом начале. И даже если она вынуждена применять в воспитании не только нежность, но и строгость, и даже суровость, сердце ее все равно излучает любовь и сострадание. Возмущение духа и гневливость, раздражительность – совершенно разные вещи. Гнев благородный, который можно назвать возмущением внешних центров, рождает мыслеобразы яркого, красивого цвета киновари. И все же, несмотря на свою красоту, вибрации даже справедливого гнева вызывают у наблюдателя грустные, иногда даже тягостные чувства. Раздражение разбрасывает по ауре темно-алые вспышки, но такие вспышки никто не отыскал бы в ауре Христа, когда он скручивал свой хлыст, чтобы выгнать торгашей из храма. Если ауру слагают тонкие вибрации чистого лилового или голубого или сине-фиолетового или фиолетового пурпурного цвета, то это свидетельство высокой духовности, отрыва от земли. От всего приходящего, личностного. Эти цвета – свидетельствуют устремленности духа в высшие сферы и в дальние миры. В чистые глубокие синие цвета окрашены искреннее, высокодуховное, возвышенное, в том числе и истинное религиозное чувство. Чувство симпатии придает мыслеобразу чистый, радостный, зеленый цвет, красота и яркость которого зависят от силы чувства. Но зеленый цвет также свидетельствует об интеллектуальном развитии и способности мыслить синтезированно. Но так как оттенки у любого цвета многочисленны, то чистый и светло-зеленый цвет говорит о готовности послужить миру, а чистый темно-зеленый, изумрудный, означает готовность к самопожертвованию. Если интеллектуальные размышления совершенно лишены эгоистического чувства, корыстных побуждений и направлены на общее благо, если цель высока и духовна, такие прекрасные мыслеобразы окрасятся в солнечно-желтый цвет чистой нежной гаммы. Золотые снопы света вырываются у высокого йога из шишковидной железы, когда он включает свой третий глаз – ясновидение, то есть духовидение, огневидение». Но если мысль амбициозного человека окрашена чувством тщеславия и эгоизма, чистый солнечный цвет элементала густеет, темнеет, грязнеет. В сокровенном учении мы можем прочесть о том, что светло и огненно мыслящего человека обрамляют светлые перламутровые переливы. Звезды и лучи необычайной красоты разных цветов и оттенков, а его сострадательное сердце излучает огни цвета червонного золота. В ауре служителя тьмы можно наблюдать постоянные вспышки черных огней и дымных зигзагов. Излучение человека унылого и нытика подобно грязным обвисшим тряпичным лохмотьям. Унытика, излучение к тому же, смердящее и ядовитое, заражающее все окружающие предметы, даже растения и животных. Постоянно унылый человек отравляет пространство и заражает других своим ядом, поэтому не случайно уныние испокон веков считалось смертным грехом. Человек, недовольный всем и вся, и к тому же постоянно раздраженный, брюзжащий, имеет ауру мутную, грязную, с дымными вспышками. Рядом с таким человеком жизнь трудна и безрадостна. Творец и разносчик сплетен, а также человек, с уст которого сходит осуждения, и близких, и далеких, имеет ауру грязных, красноватых, коричневых и серых тонов, которые, к тому же, как и все от тьмы, источает зловоние и ядовито для окружающих. Примечание. Разумеется, приведенная информация очень обща. Человека нельзя покрасить только одним цветом, хотя один из семи основных цветов все же будет ведущим. Это будет характеризовать принадлежность к одному из семи лучей проотцов. Каждый цвет сложен, а умение читать сочетание цветов является, повторимся, высшим искусством великого посвященного Учителя гималайской твердыни говорят, что будет время, когда все, что излучается человеком, он уже не сможет хранить в тайне от всех. В уходящей расе во главе многих государств оказывались люди, мало сказать, недостойные, опасные и для своего народа, и для других народов. В новой эпохе такого не будет. В паспорте каждого человека будет не отпечаток его лица, который мало о чем говорит, как и любая оболочка. Суть человека будущего будет удостоверять снимок его ауры. И, сообразно, ей будут избираться не только главы государств, вожди, водители, но и врачи, и учителя, и судьи, и священнослужители, и другие». Люди же с аурами, представляющими опасность для общества, будут вынуждены жить в специально отведенных для них местах, чтобы они не могли заражать своими излучениями чистое пространство. Техническая возможность фиксировать на фотобумаге человеческие излучения появилась давно. В то время, когда писались эти строки, на помощь исследователям пришел и компьютер. Но это лишь первые робкие шаги. Предпринимаются попытки и расшифровки этих излучений. Но все же без помощи учителей расшифровки аур невозможны. В лучшем случае результаты наблюдений будут указывать на различные тайны, к которым исследователи прикоснулись. Но попытки расшифровать ауру все же будут не просто очень поверхностными, но чаще всего ошибочными. Если даже не все художники обладают чувствительным зрением, то нетрудно представить, что может произойти в обществе, если такой слепой специалист примется расшифровывать ауру для паспортов, не обладая способностью отличить пурпур от красного цвета, красный от алого, алый от насыщенного розового. Какой толк от такого расшифровщика, если смотрящий глазами не обладает не только духовным зрением, но даже утонченным физическим зрением эскимосов и кашмирских ткачей. К тому же нужно еще уметь отличать излучение тонкого тела от излучения тела физического. Скорее всего, снимок ауры с расшифровкой вместо нашей физиономии или физиономии кандидатов в депутаты законодательной палаты, кандидата в президенты или судьи и так далее, появится не завтра. Хотя... Как сказать, научным открытием, начиная с XX века, уготована все ускоряющаяся геометрическая прогрессия. И все же, говорят учителя Шамбалы, ничто ранее срока не будет выдано человечеству. Приведем несколько слов Владыки Шамбалы о воздействии цвета на органы человека. Наша аура все цвета имеет. Когда надо укрепить тело, посылаем желтые цветы. «Лиловый цвет укрепляет мозг, зеленый – нервы, синий – дух, желудок – розовый, сердце – желтый». Примечание. Откровение издательства «Сфера». Москва, 2002 год. Приведена запись от 13 июня 1922 года. Если кто-то захочет применить то, что сейчас узнал из уст великого учителя, не помешало бы отыскать в дневниковых записях Елены Ивановны Рерих, аура которой была лилового цвета, ее слова о том, что она не встречала среди земных красок истинного, лилового цвета. Также поучительно было бы провести среди друзей простой опыт: взять несколько бумажных квадратиков с различными оттенками, допустим, желтого, или лилового цвета, и показать каждому из испытуемых в отдельности с просьбой назвать настоящий цвет. Скорее всего, не у всех он будет тот же. Для того, чтобы хотя бы в малой степени понять, насколько трудное дело чтение ауры, будем знать, что знания о значении и влиянии различных вибраций цвета относятся к к числу сокровеннейших, а значит особо охраняемых гималайской твердыней знания. В далекой древности эти знания передавались посвященными очень высокой ступени вначале арийскому и египетскому духовенству, а позднее и древнееврейским верховным жрецам. Таким образом, нетрудно догадаться, что подобное знание в будущем будет доверено только тем исследователям, которые будут избраны гималайскими учителями. И можно не сомневаться, что к подобным делам не будут допущены псевдоэкстрасенсы, словно попугаи, бойко произносившие перед телекамерами сокровенные термины, тем самым завораживая ведущих телешоу и массу телезрителей не будут допущены ни медиумы, ни проходимцы, в наше время именовавшие себя чистильщиками аур и чакр и даже называвшими себя диагностиками кармы. Запомним, ауру может читать только архат, то есть человек совершенный, христоподобный, буддоподобный, и чтобы хотя бы в какой-то степени ощутить сложность сокровенного знания о цвете, и его воздействие достаточно прочесть, но главное поразмыслить, хотя бы над несколькими, заметим самыми простыми словами, к примеру, о желтом цвете. Мы приведем пояснение великого учителя Илариона Изучение храма, первая часть наставления 37. Почти у всех людей, принадлежащих корейской расе нашей эры, преобладающими являются вибрации красного. И желтого. Есть много причин, почему йоги восточной Индии носят желтые одежды и тюрбаны, но главную причину нужно искать в ранних веках настоящие манвантары. В то время было необходимо использовать вибрации желтого цвета, чтобы подавить природный красный и образовать золотисто-коричневый, который является основной цветовой вибрацией одной из великих степеней, посвященных индийской расе.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 Это делается для ускорения развития крия-шакти, высшей волевой мощи, которая является одним из аспектов принципа Христа Будхи. Но, говорят, учителя не нужно думать, что ношение желтого цвета поможет человеку обрести некие силы.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 Как известно, не только человек, любая вещь имеет ауру, аура планеты к тому же зависит и от человеческих излучений. Как о высоте духа человека или о степени его разложения совершенно точно свидетельствует человеческая аура, так аура планеты ставит точный диагноз состояния ее здоровья. В конце темного века в низинах, в городах мы видели, что небо по вечерам было уже не синего, а грозно-грязно-оранжевого цвета. То было зловещим признаком. Но то, что глазу человека XX и начало 21 го века было невидимо, было еще более зловещим. Некогда прекрасная золотистая аура Земли к началу XX века христианской эры уже была грязно-коричневого цвета, а к концу века вообще стала цвета графита, что свидетельствовало о критическом состоянии разложившегося человеческого духа. Гитлеровские фашисты не случайно избрали цвет своих рубашек. Он был грязно-коричневый. Итальянские фашисты носили рубашки черного цвета. Но уходящий к закату старый мир был уже глуп, как тот царь, которого везли на Эшафот, а царь ползал по полу громыхающей тюремной кареты, и все его мысли были заняты тем, как бы успеть найти выпавший из короны камень.